Майкл Суэнвик, постмодернизм фантастики, руководство пользователя, эссе, перевод А. Черткова. Когда-то кто-то сказал, что приход каждого нового поколения чем-то напоминает вторжение орды варваров. К научной фантастике это применимо не в последнюю очередь, ибо в ее радиоактивной теплице чуть ли не через каждые пять лет. вызревают новое поколение, с порога заявляющее, что только они знают, как и о чём стоит писать. Старательный исследователь может проследить эти волны вплоть до положившей всему начало банды Юга Гернцберга из учёных и инженеров. Однако стоит ли ходить за примерами так далеко? Вспомним, например, середину 60-х и таких авторов новой волны, как Сэмюэл Делене, Томас Диш, РА Лаферти, Норман Спинротт и Роджер Желязны. Или начало 70-х, когда вовсю зазвучали голоса Урсулы Легуэн, Барри Молсберга, Джоанны Расс, Джеймса Трипти-младшего и Джина Вульфа. А в середине 70-х это были Грегори Бенфорд, Джек Данн, Гарднер Дозуа, Майкл Бишоп, Джо Холдман, Джон Варли и, впрочем, об остальных чуть позже. Замечательно также и то, что все эти перемены не происходили в тишине. Они неминуемо сопровождались брюзжанием, воплями, револьверной пальбой и кулачными потасовками в коридорах. Это или традиции, или закон природы. Правда, никто не знает какой. Самый яркий пример конфликта между литературными поколениями это, конечно, 60-е годы, когда полемика вокруг новой волны Едва не переросла в побоище. По одну сторону баррикад были молодые писатели, только-только пришедшие в жанр и не желавшие терпеть его ограничений: табу на секс, простой естественный язык прозы, доминирование идей над характерами. А по другую их предшественники, вдруг обнаружившие на себе ярлык старая волна и не желавшие никаких новых явлений: секс, экспериментальная проза. превалирование настроений или характеров персонажей над идеей, которая замутили бы их тихую заводь. Даже сегодня, когда позиции обеих групп можно спокойно обсуждать и оценивать, трудно понять ту извитительность, с какой каждая сторона отрицала право другой на существование. Это загадка, пожалуй, для Фрейда. В 80-е годы в фантастику пришло новое поколение. Однако на сей раз Когда армия торжественным маршем подошла под стены Вечного города, она вдруг обнаружила, что его никто и не думает защищать. Львиные ворота распахнуты настежь, на стенах ни одного лучника. Горожане забрасывают завоевателей цветами, а мелкие чиновники несут им ключи от города. Грозные варвары были обескуражены. Долгие годы провели они, востря оружие, отрабатывая тактику и совершенствуя боевые навыки. А теперь им взяли да и испортили всю битву. А ведь им надо было хоть с кем-то сразиться. И тогда они посмотрели друг на друга. Поколение, о котором я хочу рассказать, так до сих пор и не имеет своего имени. В этой статье я буду называть их постмодернистами. Пусть это и условный термин, но достаточно точно отражает широко распространевшуюся среди них тайную веру, что только при их поколении научная фантастика достигнет наивысшего расцвета, после чего ей, давайте смотреть фактом в лицо, конец. Все постмодернисты талантливые, не лишённые амбиций писатели, они прекрасно знают историю и легенды жанра, однако все дискуссии предыдущих поколений к их глубокому удовлетворению отгремели задолго до них. Так что вполне естественно их желание установить свой контроль над будущим научной фантастики, перекроить её карту по-своему, ведь именно к этому стремились все их предшественники и в той или иной мере добивались этого. Однако есть истины узнать, которые можно только выхватив их из горнила жаркого спора. С другой стороны, будучи писателями, они отчётливо осознавали, что поднять температуру этого спора без конфликта невозможно. Какой прок в революции, если ей никто не сопротивляется? К счастью, в рядах самих постмодернистов единства не было. Писатели первой группы гуманисты, пишут грамотно, порой даже чрезчур литературно, внимание своё сосредотачивают на психологии персонажей, почему-то сплошь рефлексирующих и склонных к ошибкам. Возможности же фантастики используют для исследования больших философских проблем, иногда религиозных по своей природе. Краткий список имён включает Конни Уэлис, Ким Остенли-Робинсона, Джона Кессела, Скота Рассела Сандерса. Картера Шольца и Джеймса Патрика Келли. Другая же группа получила прозвище «Киберпанки». История уже сама по себе занятная. Смотри по скриптам данной статьи. Для их фантастики характерно описание мира будущего, основанного на высоких технологиях и широких применениях компьютеров, чрезвычайно плотная сбитая проза и близость к панковским взглядам, включая антагонизм, к любым властям и яркие изобретательные детали. Это прежде всего Уильям Гибсон, Брюс Терлинг, Льюис Шайнер, Грег Бир, возможно, Руди Рюкер и отчасти Пат Кэдиган. Несколько потоков сбились, чтобы образовать такое направление, как киберпанк. И ещё в начале 70-х сформировалась группа, известная как Фантазёры в законе, Outlaw Fantastics, Говард Волдруп. Стив Атли, Джейк Саундерс, Том Рими и некоторые другие. Они в самом деле писали очень странные фантазии, отличающиеся полной эклектикой в выборе тем и совершенно буйными идеями. Волдроб, например, был автором рассказов о вымершей птице Додо в Флагистине, о живых тракторных гусеницах, борцах сумо при помощи телекинеза. А во время одного такого безумного полета воображения в рассказе «Крючки Бога» Гоотс Хукс изобразил Айзека Уолтона и Джона Биньяна, ловящих рыбу в болоте уныния. Примечание. Айзек Уолтон и Джон Биньян – известные английские религиозные писатели с 17 века. Конец примечания. Ничто, казалось бы, неизвестно, их не сдерживало, хотя, что достаточно странно, они редко писали о мире высоких технологий. А поскольку многие из фантазёров в законе жили в Техасе, то вполне естественно, что они неоднократно собирались для совместной работы, и в итоге их семинар писателей индушащего города оказал немалое влияние на формирование целой плеяды молодых авторов. Некоторые из последних, такие как Ли Кеннеди, сами стали фантазёрами в законе. Свидетельством тому может служить её превосходный и волнующий рассказ, её пушистое лицо. Her furry face. Другие же, как Шайнер и Стерлинг, сохранив в себе это дикое чувство свободы, мутировали, однако, в нечто новое. Второй очень важный элемент, отличающий данное направление, это то смешанное чувство любви ненависти к технологии истоки которого можно обнаружить как в самом жанре, так и за пределами его. Давайте вспомним и ту восхитительную чепуху, которую писали А. Э. Ван Вогт и Чарльз Хернес, и представления о будущем, бытовавшие в 50-е годы на страницах Popular Science и Mechanics Illustrated. Позже с пародированием Гибсоном в рассказе Continuum Гернсбека. За Гернсберг Continuum Примечание. Popular Science и Mechanics Illustrated известные американские научно-популярные журналы. Конец примечания. Рваные ритмы Альфреда Бестера и промышленную рекламу из павильона Всемирной выставки 1964 года, певца пустынных улиц Харлана Эллисона и японское коммерческое искусство. Панковские выставки Джона Шёрли. Примечание. Я, в отличие от других критиков, отношу Джона Шерли не к киберпанкам, а к их литературным предшественникам, хотя бы потому, что он начинал гораздо ранее любого из рассматриваемых здесь писателей. Можно даже сказать, что он сыграл для них роль Иоанна Крестителя. Примечание автора. И постепенный отход от аркадианизма, пасторально антитехнологического утопизма 60-х. В общем, смешайте в сильных дозах ранних дилений и железны, добавьте нескольких писателей не-фантастов, немного Варли и щепотку Степлдона. Вот вы и получите первичный бульон, из которого выросло впоследствии это новая форма жизни. Эволюция гуманистов, напротив, происходила не так замысловато. они законные дети потерянного поколения научной фантастики всех этих пост-нью-вейв писателей 70-х годов примечание имеются в виду авторы пришедшие в фантастику уже после новой волны по-английски нью-вейв конец примечания о которых никогда не спорили критики да и не рассматривали их коллективно и которых Том Диш В статье, показавшейся большинству из них оскорбительной, обозвал группой праздника труда. Примечание. Праздник труда. Labor Day. Официальный рабочий праздник в США, который отмечается в первый понедельник сентября. Конец примечания. В команду эту входят Джордж Р. Р. Мартин, Эд Брайант, Вонда Макентайр, Джо Холдеман, Джек Дан, Элизабет Лин, Майкл Бишип, Гарнер Дозуа, Грэг Бенфорд и Джован Винч. Что их объединяет, так это изначальная преданность научной фантастике, вера в то, что высокое искусство и избранный ими жанр вовсе не противостоят друг другу. Наконец, что научная фантастика нисколько не нуждается в подачках со стороны косноезычных критиков из газеты New York Review of Books. высокомерно определяющих, что можно считать литературой, а что нельзя. Напряжённо работая, эти писатели только сейчас издают свои лучшие книги, однако на шаг в другой опередили нынешний вал перемен и тем самым не вписались в него. Если воспользоваться биологическими терминами, они просто разбазарили свой генетический материал, поэтому говорить о них здесь подробно, по-видимому, не имеет смысла. Помимо этого прямого влияния, гуманисты с самого начала испытывали серьёзный интерес и к литературе других направлений, особенно к высокому искусству мейнстрима. Примечание. Имеется в виду реалистическая проза. Слово мейнстрим переводится как основной поток, главное направление. Конец примечания. Что, по мнению других, полит традиционалистов. Примечание. Здесь сторонники изолированности научной фантастики от других литературных направлений. Термином пульп принято называть ранние американские массовые журналы фантастики и приключений, выпускавшиеся на дешёвой газетной бумаге. Конец примечания. Среди которых, как ни странно, есть и киберпанки. Уже само по себе граничит с преступлением. Так Джон Кейсел получил Нобелю за другого сироту. Anase ofen. Повесть, которая предполагает определённое знакомство читателя с Мелвиловским Моби-Диком. А Кинг Стэнли Робинсон вовсю и одобрительно цитировал Жана-Поля Стартера в рассказе Зелёный Марс, Green Mars. Однако не делали ли они это намеренно, дабы заставить пустоголовых фанатиков жанра скрежетать зубами в бесильной злобе? сомневаюсь. Но сомневаюсь также и в том, что это новое поколение пишет хоть сколько-нибудь лучше или более читаемо, чем их предшественники. И всё же, если Мартин, Брайан и другие их коллеги то ли в силу чрезмерной скромности, то ли под устав от бесконечных и бессмысленных войн вокруг новой волны, не очень-то стремились афишировать влияние большой литературы на своё творчество, то гуманисты ринулись вперёд бесстрашной поступью ангелов.